Глава пятьдесят первая. Ночевать я отправилась к Норберту. Разумеется, у меня есть свой дом в Лондонвике, но, во-первых, он законсервирован, там живет только сторож со своей семьей, и не в главном доме, а отдельно. Во-вторых, в три часа ночи будет сторожа, не активировать охранные системы, тратить силы на очистку спальни от пыли. искать постельное бельё, а на утро ещё и о завтраке думать. Нет, я слишком для этого ленива. Думаю, в доме у приуспевающего владельца ресторана должна найтись гостевая спальня с балконом. Часом позже я сидела на этом самом балконе, докуривала трубку и размышляла, выстраивая из трубочного дыма разные фигурки. Итак, что мы имеем? Помощников у Марты практически не осталось. Контакты со всякой полууголовной шпаной, орками и продажными журналистами шли через Макмердик, а от неё Еначикова избавилась сама. Герберт арестован, правда, об этом пока никто не знает. Из дыма вылепилась фигурка орка с дубиной, трансформировалась в голубя и растаяла. Делает ли отсутствие помощников ее менее опасной? Ни в коем случае. Надо признаться себе самой, если мы сойдемся один на один, у меня есть шансы проиграть. Серьезные шансы. Дым нарисовал могильный холмик с памятником с минившимся букетом. Если бы я была героиней голла фильма, я бы, конечно, вскочила на коня с верным мечом в руках и поскакала сражаться с мировым злом. Но, скажу честно, мне хочется ещё пожить. У меня много планов на ближайшее лет 50-100. Фигурка всадника с потрясающим мечом сопроводила эту мысль. Поэтому мне нужны союзники. Дымный знак вопроса подчеркнул Потрясающе ненавижу этой идеи. Трубка погасла, да и играть с фигурками мне надоело. Поэтому я потянулась и отправилась умываться перед сном. Но размышлять всё равно не переставала. Итак, кого можно привлечь в союзники? Луиза Мать Филиппа На моё предложение поучаствовать в охоте так и не ответила. Жаль, она отлично работала вторым номером. Ну Но на нет и сюда нет. Кирит. Нет, её трогать нельзя. Она уже появлялась у Марты. Разве что использовать её и подвластных ей мелких духов для слежки и в качестве связных. Будут ли так лояльны ко мне другие банши неизвестно. Лучше не рисковать. Да и, скажем прямо, не тянет Банша против сильного мага. Значит, нужно договариваться с более крупными фигурами. Вариантов тут два: боги и древние короли. Вроде бы, становясь противником тёмного, логично было бы обратиться к той же Бригити, покровительствующей свету, огню и домашнему очагу. Но тут проскакивает лукавая оговорка, и если не учитывать её, можно обрести неприятности по полной. Несмотря на своё покровительство домашним ценностям, Бригитта дама суровая. А мы, строго говоря, боремся даже не с самим тёмным, а всего лишь с его последователями. О божественных сущностях ещё более мощных, таких как Морриган или саму Дану, я и думать не хочу. Призывать их на помощь примерно то же самое, что поджигать дом, желая уничтожить мышиное гнездо. Конечно, я подумаю еще об этом и вскоре с тобой посоветуюсь, но похоже, о помощи придется просить древних королей. После всех этих рассуждений логично было бы, если бы расстроенное воображение во сне высыпало мне весь набор. Банши в серебрую моригом сияющих доспехах с копьями в обеих руках и вороном на плече. Балорас его и давитым глазом. Но сон мне снился практически пасторальный, идеалистический. Неширокая речка, окружённая ивами, утренний туман, поросшее травой и мелким кустарником поле и громадный стоящий камни на фоне восхода. Серый ворон снялся с вершины мегалита, сделал круг над камнями, подлетел к мне и с такой силой клюнул в левое плечо, что я потеряла сознание. Встав с кровати, я подошла к зеркалу и без всякого удивления обнаружила на плече здоровенный кровоподтёк. Метер Корстон сообщил с утра пораньше, что у диенса у его величества Кристиана назначено на 9 вечера. По счастью, не во дворце, а в малом охотничьем домике. Понятно, что от родясь этот домик не был предназначен для охоты. Он и стоял-то не в лесу, а в регулярном парке в ближнем пригороде Линденвика. Сколько я помню, строил его ещё прадед нынешнего короля, водивший сюда любимых им актрис из кабаре. Равнок подобными излишествами не увлекался, а отдельно стоящее здание использовал для встреч по делу. В нашем случае это было хорошо ещё и потому, что во дворец призраку маркиза Аделиньяка соваться было никак нельзя. Здание так пропитано защитными плетениями, что любое магическое существо развеивалось ещё на подходе. Ладно, до вечера у меня ещё есть время. Пойду-ка я в университетскую библиотеку, посмотрю на королей старых времен и изучу варианты. Раз уж я решила, что надо кого-то из них просить о помощи, неплохо было бы выбрать, кого призывать. Три тома истории Бритвальда лежали передо мной в раскрытом виде, и я поочередно разглядывала картинку на развороте в каждом из них. Каждый из разворотов представлял короля. Третий том истории Бреса Элхана Фамора, второго в династии Элханов, правившего с 382 по 512 годы от открытия дорог. Изображался он традиционно золотоволосым красавцем исполинского роста, в серебряных доспехах с массой украшений и двумя копьями в руках. Достоверно не было известно, никак он выглядел, никакой магией не владел, вообще практически ничего, за исключением твёрдой уверенности в том, что Брес был ярым противником тёмной магии. Первым юридическим актом, сохранявшим силу в Бритвольде с IV века, был как раз его указ о запрете на принесение в жертву разумных В четвертом томе картинка была не менее красочной, поскольку изображён на ней был Фин Мак Кумхейл Элакхан, рыжий до невозможности. Кажется, его бородой можно было бы костер разжечь. Фин был внуком Бреса Фомора и его преемником, правившим с 512 по 665 год от открытия дорог. Куда одевался представитель промежуточного поколения, никто не знал. Неизвестно было даже, был это сын или дочь Бресса. Маккумхейл прославился как представитель огненной стихии и сильный боевой маг. Именно при нём была создана первая школа боевой магии, переросшая потом в Люденвикский университет. Шестой том начинался с правления Адальберта I Строителя. Это уже почти наше время, с 1377 по 1490 годы. Воевать Адальберт не любил, а заинтересовался архитектурой, живописью и своей женой Гвенхевиар. Даже на портрете они изображены вдвоём. Широкоплечий черноволосый король с тёмными глазами и хрупкая голубоглазая блондинка. Его жена. Этот правитель был известен как талантливый маг земли. Именно он построил главную часть королевского дворца, да и заложил основы магии в это здание тоже он. Я рассматривала портреты трёх сильнейших магов предков нынешнего короля и всё отчетливее понимала, что призывать придётся всех троих. Если бы я знала, чего ждать от Марты, что она может применить, но если бы я это знала, мне бы и помощи не понадобилось. Осторож... Осторожное покашливание за спиной отвлекло меня от размышлений. И я повернулась. Рядом с моим стулом стоял практически двойник хранителя Либера, только чуть поменьше ростом, да и кожа у него была не желтоватая, а скорее красноватая. Добрый день. Поздоровалась я, вставая. Здравствуйте, госпожа Рэдфилд, поклонился библиотекарь. Мой родственник из Лютеции просил помочь вам в принятии решения. Меня зовут Кермит, и я служу здесь при книгах. Очень приятно, господин Кермит. Просто Кермит, госпожа Рэдфилд. Можно хранитель Кермит. Хорошо, я поняла вас, хранитель. Так, чем же вы можете помочь мне? Расскажите мне, в чем ваша проблема, и я попробую быть полезным. Сперва я хотела возразить: ну как же секретная информация, соображения безопасности. Но потом подумала: до да какого темного? Если уж я не могу доверять библиотечным хранителям, то лучше пойти и утопиться в Темзе. И выложила Кермиту всю историю о магах семейства Яначек. В поле до своих соображений о том, кто сможет мне помочь. Хранитель покивал, погладил длинными сухими пальцами страницы открытых книг и сказал: «Выбор ваш представляется мне логичным, да, вполне логичным, но недостаточным. Почему?» — удивилась я. «Три самых сильных мага среди королей, а раз так, можно рассчитывать, что и в теневом мире у них сохранилось влияние.» Потом правилени в достаточно давнее время, чтобы их уже не волновало ничего, кроме интересов государства, и вся трой однозначно не были замечены в симпатии к тьме. Чего же и не хватает? У вас есть огонь, палицу Пёрса Фина Маккумхейла, земля, перекочевал к Адольберту, и воздух ткнул в Бреса Фамора. Три стихии. Но да, считаете, нужна вода? Нет, ваша противница владеет кровью, а я не с водой в родстве. Вам нужна тьма. Я чуть со стола не свалилась. Как это тьма? Мы же, как бы, априори ее противники. Вы не совсем правы, воспринимая тьму как антипод добра. Балахон на длинной фигуре хранителя колыхнулся, и рука ласково провела по воздуху над книгами. Тьма является антиподом свету, но вовсе не всегда злом. До определённого момента эта часть природного круговорота. Точно так же, как и смерть не является злом, просто часть того же самого круговорота. Стихия, закон, а не приговор. А вот если закон нарушить, то между жизнью и смертью, между тьмой и светом образуется дыра, язва. И она также болезненна для тьмы, как и для света. Понимаю. То есть вы считаете, что кто-то из тёмных магов прошлого может нам помочь? Уверен в этом, и даже могу сказать, на кого именно я бы поставил. Кермит перелистнул несколько страниц четвёртого тома истории, и книга раскрылась на совершенно незнакома мне портрете. Я прочла подпись под ним: Эмэн Макфебл Элхан, король Бритвельда с 838 г. О восемьсот сороковой годы. Два года всего лишь. Эммен был убит в ночь после своей женитьбы. Вдова Фиона исчезла тогда же, и более никто ее не видел. Бестрастно проговорил хранитель. Его золотисто-желтые глаза смотрели куда-то в даль. И почему вы выбрали именно этого короля в качестве четвертой ножки стола? Я нахально дернула Кермейта за рукав, чтобы тот очнулся. потому что король Эмэн был очень могущественным некромантом, а его убийца жрецом тёмного бога. Я непочтительно присвистнула. Сильный ход, очень сильный. Из этого может что-то получиться. Из университетской библиотеки я уходила с ценным трофеем копиями четырёх портретов и полными именами королей, необходимыми для ритуала вызова. На королевскую аудиенцию отправились в двух экипажах Вальдорона и Норберта. Корстен, по-видимому, отвыкший от такого способа передвижения, недовольно ворчал, и мне пришлось его одернуть. Вильгельм, бросьте! Неужели вы хотели бы открыть портал к воротам парка и идти пешком по лужам и скользким дорожкам? Да и мокрый снег прогулкам не благоприятствует. А так мы как раз вовремя доберёмся, вполне комфортно. Королевский маг посмотрел в окно экипажа, залепленное мокрым снегом, и предпочёл согласиться. Его величество Кристиан II вышел к нам почти сразу же, и 10 минут не прошло, и был весьма любезен. Итак, господа и дамы, вы раскрыли заговор против короны. Хотелось бы услышать подробности, поскольку мой маг был, мягко говоря, лаконичен, и Корстону была послана отдельная улыбка. Начал майор Паттерсон. Довольно коротко он изложил всю известную ему часть истории, то, что происходило на территории Бритвольда. Мы с Корстоном переглянулись и Как удалось выяснить службе безопасности Союза королевств, несколько магов, применяющих запрещённые практики, планировали провести ритуал с целью вызвать тёмного и его дальнейшего телесного воплощения. "Ого", сказал король, замах серьёзный. "И чего им для этого не хватало?" "О, ваше величество, сущие мелочи, в общем-то", ответила я. Ритуал был придуман, естественно, орочьими шаманами в древности. Судя по возрасту найденного артефакта, в конце второго, начале третьего века от открытия дорог. По имеющемуся описанию, в ночь имболка нужно принести кровавую жертву на девяти древних алтарях. Алтарейки были в свое время после подписания договора изъяты из капища и развезены по музеям и хранилищам в городах союза. Как мы с коллегами выяснили, 6 из 9 камней были так или иначе из музеев Украины, подхватил Паттерсон. Интересно. Король повёл пальцем, и дворецкий, возникший будто из-под земли, подал ему бокал белого вина. Прошу вас, госпожа Ретфилд, продолжайте. Я последовала недвусмысленному указанию. Ещё одна важная деталь в описании ритуала На восьми камнях в жертву должны быть принесены долгоживущие носители королевской крови. То есть эльфы, дроу, гномы или маги? Перебил меня король. У гномов кровь по каким-то параметрам не подходит. Я пока не разобралась в подробностях. Эльфы да или кто-то из представителей правящих династий союза? У нас ведь во всех государствах, кроме царства польского, короли с магическими способностями. Понятно. Понятно. И сколько я знаю о ворочих ритуалах, кровь должна была быть живой, утвердительно сказал наш царственный собеседник. Да, ваше величество. Вероятно, вам докладывали, что 3 недели назад было предотвращено покушение на наследного принца Дании и Нарскольма. Да. Так вот, это была попытка похищения именно со стороны этой группировки. Хорошо, я понял вас, баронесса. Король крестиян кивнул мне и перевёл взгляд на графа Вальдруна. Джек, рассказывайте, как вы затесались в эту историю. Тут стал рассказывать о финансовых потоках, а я задумалась, глядя на монарха. Три из четырёх выбранных королей древности его предки. И я точно знаю, что вызов будет куда эффективнее. договориться о помощи значительно легче, если в действии поучаствует его величество. Но вот захочет ли он? Это может оказаться болезненно, и наверняка будет небезопасно. Короли ведь такие же люди, как и все прочие граждане, только ответственности на них больше. Из порезов у них течёт кровь, иногда болит голова или сердце, случаются неприятности с кишечником. и боятся неведомого, они тоже имеют право. А вот возможность не всегда. "Вы право, господа, семью герцога Камбрийского нужно тщательно охранять", сказал его величество, дослушав Джека. "Я могу предположить, что глава заговора не принадлежит к высшей аристократии, иначе бы он мог пополучить власть просто сократив цепочку наследования. Скорее всего, да. Эвнул Корстан. Мы знаем, что попытки вызвать Тёмного производились четырежды за последние 1000 лет, и лишь однажды такая попытка увенчалась успехом. И чем же это закончилось? жадно спросил призрачный маркиз. Я удовлетворила его любопытство. Закончилось всё плохо для вызывающих. Впрочем, мало тогда никому не показалось. Тёмный вселился в предложенное ему тело сына вождя, одной из орских триб. И для начала просто остановил сердца у всех, до кого мог дотянуться. Ого. Не выдержал Норберт. Да, именно. Потом он попытался свернуть пространство ног, к счастью для всего мира, он остановил и сердце шамана, проводившего ритуал. Поскольку ритуал не был закончен, тело рассыпалось в прах, и тёмный вернулся туда, где и должен находиться. в нижний мир. Да. Король постучал пальцами по кожаному подлокотнику кресла. Если эта история известна в степи? В степи не записывают исторические хроники, ваше величество, ответила я на незаданный вопрос. Но они сохранены все. Этого я и опасаюсь. Это означает, что в следующий раз они не совершат ошибки. Помрачнел король. Значит, мы должны сделать всё, чтобы до проведения ритуала дело не дошло. Да, ваше величество. Корстен склонил голову. Кстати, немаловажный момент, добавила я. Мои коллеги проверили три артефакта, которые ещё не перешли в руки заговорщиков. Пока все три оригинала на месте: в коллекции барона Фальцфейна, в коллекции его величества Луи Гальского и в Данхеймовском университете.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 Спорить с призраком никто не стал. Вполне возможный вариант. Я должна была сообразить раньше, что Марта действовала слишком уж безаглядно для женщины такого происхождения. Наверняка у неё есть некая не магическая поддержка среди аристократии одного или нескольких государств союза. Ну, это уже не моё дело. Контакты со следователями, не магами из прочих стран. Мне из своих и службы магической безопасности хватает. Корстон предположил, что у заговора может быть не один руководитель. Вальдрун согласился с ним, заявив, что не видит единого финансового центра. Дискуссия разгорелась жаркая. Я в ней не участвовала, поэтому просто откинулась в кресло и наблюдала. В какой-то момент я заметила, что король встал, оставив в кресле что-то вроде своего двойника, и вышел в соседнюю комнату, поманив за собой Лизу фон Бег. А твой глаз неплохо исполненный. Да, Кристиан сильный маг жизни. Жаль будет, если придется одной говорить с его предками. Вернувшись через несколько минут, он послушал спорщиков еще немного. Потом поморщился и прервал их разговор. Итак, я жду от всех вас максимальных результатов в самые короткие сроки. Майор, вы отчитываетесь лично мне каждый вечер и в первую очередь по этому вопросу. Граф Вальдрон, я освобождаю вас от любых иных заданий. Вы должны найти финансового руководителя или руководителя заговора. Без денег они не смогут даже высморкаться лишний раз. Госпожа Ретфилд, Мэтр Корстан, магическая сторона расследования остаётся за вами. Я сам свяжусь с правящими домами в других столицах, чтобы предупредить их об опасности для всех носителей королевской крови. Ваше величество. Призрак подлетел поближе. Есть ещё один путь, но он возможен только для вас лично. Какой путь? Вы можете обратиться с вопросом к королям прошлого. И слышу иногда их голоса. Я не взволнованы. Лавиния, подтвердите, что есть ритуал. Я охотно кивнула. Айда Призрак, прямо как мысли мои прочитал. Есть, действительно. Но мы не слишком хорошо знаем ментальную магию. Это секреты оракул и шаманов, но она существует и работает. Я слышала такое о возможности, но именно что только слышал. Король внимательно смотрел на меня. А вы А я познакомилась с ментальной магией довольно подробно и близко. Несколько месяцев я провела в степи и много чему там научилась. Такой ритуал возможен. Вы сможете вызвать любых своих предков и задать им вопросы. Разумеется, существует множество оговорок и условий, но главное одно: задать вопросы может только их прямой потомок, который правит страной, и это может быть небезопасно. Только может быть.